Глава вторая. «А вот и доставка харчей!» — обрадовался Димон. «Почему ты такая грустная?» «Рассказать приятелю, что опять увидела на весах не ту цифру, которую хотела узреть?» «Ну уж нет. Хорошо помню, как пару дней назад Коробков купил на всех пиццу, а мне вручил коробку с надписью «Особая для Тани». Я подняла крышку и обнаружила внутри крохотный листик салата, на котором лежала веточка укропа. Коробок постоянно зудит мне в уши. Перестань мучить себя глупыми диетами. Толку от них ноль, ешь все, чего хочется, и вес пойдет вниз. Я не такая дурочка, чтобы верить Димону. Но, к сожалению, он прав насчет диет. На меня они не действуют. Я перестала считать калории после того, как узнала, что калория – это количество энергии, которое позволяет нагреть 1 грамм воды на 1 градус. Значит, скиму примерно 300 калорий сделает стакан воды теплым. Пусть так. Но почему я прибавляю от воды в весе? Нет ответа. Полгода назад я выбросила таблицы подсчетов. Теперь я ем два раза в день. Утром. И в 16 часов. Все жирное, сладкое, сосиски, колбаса, пельмени, котлеты, сыр исключено из рациона. Вкус жареной картошки давно забыт. Мимо кондитерских я прохожу, зажмурившись. О фруктах даже не вспоминаю. В них фруктоза. Что я ем? Листья салата, овощи. И толстею. На всякий случай я прошла по всем врачам. Вердикт здорово. Почему вес не падает? Вразумительного ответа я ни от кого не получила. Возможно, мои предки произошли от слонов или бегемотов, а с генетикой не поспоришь. Тань, у меня для тебя подарок, улыбнулся Димон. Спасибо, поблагодарила я. Почему не спрашиваешь, какой? Продолжил Коробков. «А вот и я!» — оповестила всех Ада Марковна. «Танюша, что у нас замечательного?» Мой телефон звякнул. Я посмотрела на экран. «Отдам презент потом, не хочу при всех». Дверь опять открылась, и появилась прекрасная блондинка. Такая роскошная, что Димон воскликнул. О, господи! Я посмотрела на незнакомку и поняла, почему коробок так отреагировал. У блондинки были щечки яблочки, губы-бантики, широкие до изумления брови, похоже, позаимствованные у медведя. Грудь девушки походила на два спелых арбуза. Одета она была затейлива, короткая юбка из зеленой кожи, розовый пуловер с глубоким V-образным вырезом, сквозь который были хорошо видны сочные перси. Белые ботфорты и крохотная сумочка с надписью «Диор» завершали образ роскошной жены-олигарха, которая очень любит бутики элитных брендов на рынке «Садовод». «Здрасте!», Здрасте" — нараспев произнесла юная леди. «Ваня сказал, что предупредил вас о моем визите». Первым очнулся Димон. «Добрый день! А кто у нас Ваня?» «А-ха-ха!» — рассмеялась незнакомка. «Люблю, когда шутят! Ваня — ваш самый большой начальник. Он велел своей жене...» На мой телефон опять прилетела СМС. На сей раз от Ивана Никифоровича. «Придет Ричи. Бери ее в свою бригаду. Присмотрись». «Взять меня в свой коллектив!» — договорила блондинка. «Вы Ричи!» — уточнила я. «Ага!» — подтвердила девушка. В особые бригады абы кого не пригласят. Иван всегда тщательно проверяет человека перед тем, как взять его в штат. И я привыкла, что моя бригада — завершающий этап проверки. Потенциальный сотрудник работает у нас некоторое время, и если все хорошо, он переходит в тот коллектив, где будет служить постоянно. Раньше мне роль воспитателя детского сада не нравилась, но теперь я привыкла. Ричи сидит в нашем офисе. Значит, муж посчитал ее хорошим специалистом. Телефон опять запищал. Я увидела очередное СМС от Коробкова. «Рот закрой». Я встрепенулась. «Очень приятно». «Меня зовут Татьяна». Ричи зааплодировала. «О, вы жена Вани! Он вас бешено любит, прямо до истерики! Первый случай в моей биографии, когда мужик на диван меня не потянул». Ваня говорил, что вы, Таня, мега-суперагент. «Я так рада работать здесь!» С этими словами блондинка бросилась мне на шею, и прежде чем я успела отшатнуться влепила поцелуй мне в нос. Я чуть не скончалась от аромата вонючих духов. Но тут в офис вошел Никита Павлович. О том, как Ада Марковна Штольцбаумкенрайс и Никита Павлович стали членами бригады Татьяны Сергеевой, рассказано в книге Дари Донцовой «Лазурный берег болота». Из порога зачистил. «Привет! Опоздал, пробки! Как дела?» «Кто у нас в гостях?» Блондинка выпустила меня из цепких объятий и обернулась. «Матерь Божья!» — ахнул Никита, который называет себя атеистом и никогда не ходит в храм. «Э-э-э...» протянула Ада Марковна. «Раз Иван Никифорович так решил, значит, новая сотрудница с нами. А как вас зовут?» «Ричи!» Повторила блондинка и села на мое место во главе стола. «Это мы поняли», — сказала Ада. «А что в паспорте?» «Ой, зачем вам это?» — пожала плечами Ричи. «Маманя начудила!» «Настоящее мое имечко даже с пьяну не произнести!» «У Наташи из бухгалтерии живет мопс Ричи», — заявил Никита. Я опустила глаза. «Ну, Димон, теперь твоя очередь. Чего хорошего ты скажешь?» «Татьяна, к вам Инесса Листова», — произнес голос нашего секретаря. «Пусть заходит», — ответила я. «Ой, кто говорил-то?» — изумилась Ричи. «Вроде все молчали». Димон показал на небольшое отверстие в центре круглого стола, за которым сидела команда. Там есть микрофон. Связь с дежурным. Он находится у лифта. Ричи подпрыгнула. «О, какая у вас шикарная аппаратура! Восторг! Прелесть!» Я посмотрела на Аду Марковну. Та почесала правое ухо. На нашем языке жестов это означает «Держись, Танюша! Главное, все живы. С остальным справимся». В офис всунулась голова нашего нового секретаря Юры. «Впускать?» «Кого?» — уточнила я. «Назовите имя и фамилию гостя». «Так я уже говорил», — заявил парень. Я сделала глубокий вдох. День сегодня начался бодро и продолжается так же. Интересно, как он завершится. Надеюсь, на Москва-реке не появятся льдины с пингвинами» а в центре города не приземлится инопланетный корабль с чудовищами. Все остальное меня не выбьет из колеи. Впрочем, пингвины мне могут даже понравиться. И, может, кто-то объяснит парню на ресепшене, что имя гостя надо повторить, когда просят это сделать. «Входите!» — приказал из коридора Юра. На пороге появилась молодая женщина в простом бежевом платье. На плече у нее висела торбочка без опознавательных знаков а на пальце посетительницы сиял бриллиант большого размера. Ничего особенного ни в ее одежде, ни во внешности не было. По улицам российских городов ходят тысячи таких скромно одетых тетушек, которые любят бижутерию. «Добрый день», — произнесла она, — «меня зовут Инесса. Если можно без отчества, не люблю его». «Конечно», — улыбнулась я, — «Татьяна» начальник особой бригады. У компьютера сидит Дима, слева Никита, по левую руку от меня Ада Марковна, в кресле Ричи. Очень приятно, — стандартно отреагировала гостья. Я пришла к вам с необычной проблемой. Мы к таким привыкли, — откликнулась Ада. Рассказывайте спокойно. Попробую не волноваться, хотя это и трудно, — призналась Инесса.